Товарищ Константин и Высокий. Меня ж из пятого вышибли классы, пошли швырять в московские тюрьмы. В феврале 1906 года умирает отец. Сшивая бумаги, он уколол палец булавкой, началось заражение крови, и сила лесничий гибнет. С тубрюмой недетской силой переживает эту потерю Володя. Нелепая смерть отца, пустяшный укол булавкой, поразивший большого здорового человека, оставляет след на всю жизнь в памяти Маяковского. Он теперь всегда будет с нескрываемой мнительностью относиться к каждому порезу, взыскательно осматривать поданную в буфете тарелку, с брезгливой опаской браться за дверную скобу, захваченную чужими руками. Наступают тяжелые дни для семьи Маяковских. После похорон отца в доме осталось 3 рубля. Лихорадочно распродают вещи. Семья переезжает в Москву. Снимает квартиру на Бронной, но не хватает денег на оплату квартиры и... С едами плохо, пенсия 10 рублей в месяц. Приходится сдавать комнату жильцам. Чтобы помочь семье, Володя вынужден разрисовывать пасхальные яйца, заниматься выжиганием. Разрисованные яйца он продает в кустарный магазин на негринный по 10-15 копеек за штуку. Кое-как переходит Володя в четвертый класс пятой гимназии. Единицы слабо разноображиваемые двойками. Под партой антидюринг. Бегетристик он не признает в это время совершенно. Философия, Гегель, естествознание — вот что его увлекает. А главным образом — марксизм. У Маяковских, в зданных комнатах, живут два малоимущих студента с Кавказа. Оба — социалисты. Володя быстро сходится с ними. Из комнат студентов идет нелегальщина. Володя изучает тактику уличного боя, бережно прячет среди учебников, Ленинскую две тактики, ему нравится, что книга срезана до букв для нелегального просовывания. Он и сам пробует писать в тайный гимназический журнал Порыв. Постепенно Маяковский втягивается в настоящую революционную работу. В 1908 году он вступает в российскую социал-демократическую партию РСДРП большевиков. Володя кажется старше своих 15 лет, трепнущий бас и высокий рост помогает ему скрыть истинный возраст. Он становится пропагандистом. Пошел к булышникам, потом к сапожникам и, наконец, к типографикам. На общегородской конференции Майговского кооптировали в Московский комитет партии. Теперь он зовется товарищем Константином, подпольная партийная кличка. 29 марта 1908 года полиция вторгается в подпольную типографию Московского комитета партии. Маяковский, нарвавшись на засаду, попадается со свертком прокламации подпольных газет. Его арестовывают. Он успевает съесть блокнот, где записаны важные адреса. Следователь, чтобы узнать, не он ли сам писал прокламации, устраивает ему допрос проверочный гиткан. Маяковский нарочно перебирает слова, пишет социаль-демократическая. Вскоре выясняется его истинный возраст, который он скрывал. По малолетству его отпускают, но за ним устанавливается строгий надзор полиции. Товарищ Константин выходит на волю, не зная, что у него уже есть и другое прозвище, высокий. Так пишут о Маяковском, следящие за ним на улице селеры, тайные агенты царской охранки. За ним следят по пятам, пишут подробные донесения, куда и зачем он ходил, с кем встречался, а он, ускользая от слежки, продолжает вести партийную работу. В рваных башмаках под дождем он носится из конца в конец города, выполняя партийные поручения. Все свободное время он упорно занимается». Первая революция раздавлена. Царские власти безжалостно расправляются со всеми причастными к ней. В квартире у Маяковских снимает угловую комнату худенький мальчик лет 18. У него делают обыск, его арестовывают. Потом Маяковские узнают, что их жилец повешен. В эту же комнату вселяется вскоре новый жилет. Он недавно окончил университет. Застенчивый скромный человек. Однажды он не пришел ночевать, а на утро в отделе происшествий газеты в Володи находится сообщение, что Застенчивый жилец бросился под поезд. Он потерял работу, нуждался, не мог устроить свою жизнь. Страшная, корявая, безобразная и бессмысленная жизнь окружающих людей напирает на семью. Но юноша Маяковский не сгибается. Наоборот. Он все более и более распрямляется внутренне, чувствует как все существо его набухает огромной негодующей силой, выразить которую он еще не в состоянии. В январе 1909 года Маяковского арестовывают второй раз. Его пытаются привлечь по делу группы экспроприаторов. Здесь революционеры совершившие вооруженные нападения с целью добыть средства для освободительной борьбы, Примечание редакции. Никаких улик нет, но Маяковского держат под стражей. Он пишет письмо о сестре, в котором просит, чтобы ему прислали книги, учебники. Подробно, обстоятельно и точно перечисляет он книги, необходимые ему для занятий. Тут и алгебра, и геометрия Давидовы и латинская грамматика Никифорова, и немецкая грамматика Кайзера, и физика Краевича, и история русской литературы соводника, и психология Челпанова, и сущность головной работы человека Дитсгена, и первый том «Капитала» Маркса, и сочинение Толстого. Как ни старалась охранка, никаких улик найти не могла. И 27 февраля 1909 года Маяковского освобождают из-под стражи. Он учится в Строгановском училище. Училище это готовит прикладных художников, декораторов, художников для ткацких мастерских, граверов. Живущие у Маяковских студенты-революционеры готовят в это время серьезное дело. Собираются освободить из тюрьмы политических каторжников. Мать и сестры Маяковского шьют платья, чтобы беглянки могли переодеться. В квартире Маяковских смолят канат, нужный для побега. Побег отлично удается. Когда полиция замечает переброшенный через стену Новинской тюрьмы еще качающийся канат, 13 политических каторжанок уже бежали. Вся полиция поднята на ноги, многие ничего не известно об участии в этом деле семьи Маяковских. Случайно Володя арестовывает на квартире одного из организаторов победы. Он ведет себя вызывающий, держится независимо. Пристав, арестовавший его, составляет протокол, а Маяковский невозмутимо диктует ему. Владимир Маяковский пришел сюда по рисовальной части отчего я, пристав Мещанской части, нахожу, что Владимир Маяковский виноват отчасти, а посему надо разорвать его на части. В очень приподнятом настроении бурно, остря и издеваясь над полицейскими, оглушая их своим басом и шутками, неугомонный арестант припровождается в басманный полицейский дом. Там он продолжает бушевать, Начальство не знает, как от него избавиться. Маяковского переводят в Дмитницкий участок. Ему грозит ссылка в Туруханский край на три года. Но он не сдается, держится со спокойствием, которое возмущает надзирателей. Громогласно отстаивает свои права, скандалит, дерзит, отказывается выполнять приказы тюремного начальства. Он занимается гимнастикой, дает приятелям сеансы французской борьбы и легко кладет их каждый раз на лопатки, несмотря на то, что куда младше партнеров. Он не расстается с альбомом и карандашом, делая остроумные летучие наброски. Политические заключенные выбирают его своим старостой. Маяковский выполняет общественные обязанности очень Ирьяно. Он устанавливает связь с волей, разузнает, кто и как ведет себя на допросах, Он по-хозяйски следит за варкой пищи для арестованных, всячески допитает тюремную администрацию. Его и голос гулко раскатывается по коридору тюрьмы. Арестант требует неслышанных вольностей. Он продолжает заниматься живописью, добивается для товарища разрешения позировать в присутствии надзирателя. Товарищ цитирует ему строфу, Модного в то время поэта Бальмонта, но в расцвете не забудьте, что из смерти жизнь прекрасный и что царственно величие холодящее могил. Да ведь это же тухлятина, гадость какая, возмущенно на всю камеру кричит Маяковский. Но тут в защиту Бальмонта выступает надзиратель, так как Маяковский начинает говорить уже не о поэзии, а о вещах. Пори о в тюрьме строго-настрого запрещено. 16 августа Маяковского выпускают из камеры к умывальному крану. Он прохаживается по коридору, не слушая дежурного помощника-смотрителя, который ходит вслед за ним и просит уйти в камеру, а не гулять по коридору. Маяковский не подчиняется, вызывает часового с винтовкой, Тогда Маяковский басом, который слышен во всех углах тюрьмы, возглашает «Товарищи! Старосту халуй гонит в камеру!» Политически начинает стучать в двери своих камер, шумно поддерживая своего старосту. Замученный Маяковским смотритель написал секретные жалобы в охранное отделение, и Маяковский за буйство и возмущение был переведен в пересыльную тюрьму В одиночную камеру. На общей прогулке арестованные шумно провожает своего неугомонного старосту, художника и непобедимого чемпиона французской борьбы. 18 августа 1909 года Маяковского запирает в одиночку номер 103 Бутырской тюрьмы. Шесть шагов по диагонали, табуретка, откидной столик, койка. И он один. Шесть месяцев сидит он в бутырках. «Важнейшее для меня время», — вспоминает он об этом впоследствии. Он много читает. «После трех лет теории и практики бросился на дилетристику. Перечел все новейшее. Символисты, белый, бальмонт. Разобрала формальная новизна. Но было чуждо. Попробовал сам писать так же хорошо, но про другое оказалось». Так же про другое нельзя. Вышла ходульно и рев плаксиво. Что-то вроде «в золото, в пурпур леса одевали, Солнце играло на главах церквей, Ждал я, но в месяцах дни потеряли, Сотни томительных дней». И списал таким целую тетрадку. «Спасибо надзирателям, при выходе отобрали, А тот еще напечатал». Отсчитав современность, обрушился на классикус. Байрон, Шекспир, Толстой. Так в шестимесячном молчании одиночки, готовые все на свете отдать за стенного, за желтого зайца, скучая по отнятому солнцу, влюбляясь в простую вывеску бюро похоронных процессий, которую можно разглядеть из окна 103-й камеры, проходит в Бутырской тюрьме, свой литературный университет, поэт Владимир Маяковский. Возраст опять спас его. В ночь на 9 января 1910 года надзиратель кричит в глазок 103-й камеры «Маяковский с вещами по городу!» Он подымается, уверенно, что сейчас отправят в ссылку, но ему сообщают, что он свободен. Тетрадку с его первыми стихами, найдя их подозрительными, начальство оставляет у себя. Выйдя из тюрьмы, нарадовавшись первым днем свободы, он начинает задумываться, что же делать дальше, и решает, нужно учиться. Подполье, аресты, тюрьма, то и дело прерывали учения, из гимназии он уже давно выду. Ушел, не проучившись с года из художественного строгановского училища. Теперь, выйдя из тюрьмы, он остро чувствует, что ему не хватает образования. Я не уч, я должен пройти серьезную школу.